она не могла поверить что дэвид не понимает этого сам и что было потом спросил люк что там было дальше погодите сказал дэвид погодите у меня суп дэвид принялся есть я знаю как было твердо сказала дороти филис решила сейчас же уйти от этого гадкого озера она быстро побежала по тропинке и скоро столкнулась с братом. Он ее искал. Они взялись за руки и побежали из лесу, и благополучно добежали до дома. — Так оно и было. Точно — Точно, — сказал Дэвид. Он виновато улыбался и выглядел смущенным. — Правда, правда? Так и закончилось, пап? — спросил Люк, тревожись. Конечно, — сказал Дэвид. — Что за девочка была в озере? Кто это? — спросила Хелен, переводя взгляд с отца на мать. — А так просто какая-то волшебная девочка, — ответил Дэвид. — Понятия не имею. Она просто материализовалась. — Что значит «материализовалась»? — переспросил Люк, с трудом выговаривая новое слово. — Пора спать, — сказала Дороти. Но что значит материализовалось? Не унимался Люк. Пудинга не будет, возмутилась Джейн. Пудинга нет, есть фрукты, сказала Дороти. Что значит материализовалось, пап? Волнуясь, настаивал Люк. Это когда что-нибудь, чего не было, вдруг появляется. Но от чего? «Отчего появляются?» — захныкала огорченная Хелен. «Дети наверх!» — скомандовала Дороти. Хелен взяла яблоко, люк тоже, а Джейн с быстрой, озорной, хитрой улыбкой кусок хлеба у матери с тарелки. Ее не расстроила эта сказка. Трое детей шумно поднялись по лестнице, а маленький Пол, покинутый, смотрел им вслед и надувал губы собираясь заплакать. Элис проворно поднялась, взяла поло и понесла следом за старшими, говоря, «Когда я была маленькая, мне никто не рассказывал сказок. И было непонятно, жалоба это или оно и к лучшему. Вдруг люк показался на площадке. — А на летние каникулы все приедут!» Дэвид беспокойно взглянул на Гарриет и отвернулся. Дороти жестко посмотрела на дочь. «Да», — ответила Гарриет слабым голосом, — «конечно». Люк крикнул вверх. «Она сказала «конечно», — Дороти сказала. «Ты только-только родишь этого ребенка». Решаете вы с Элис», — сказала Гарриет. «Если чувствуете, что не справитесь, скажите». «Я чувствую, что справлюсь», — сказала Дороти сухо. «Да». «Я знаю», — быстро подхватил Дэвид, — «вы чудо!» «И вы не знаете, что делали бы...» «Не надо», — сказал Дэвид. Потом обратился к Гарриет. «Куда лучше бы все отложить и зазвать всех на Рождество?» «Дети ужасно расстроятся», — сказала Гарриет. Но в ее голосе не слышалось прежней настойчивости. Он был ровным и безразличным. Муж и мать с любопытством поглядели на нее. Гарриет расценила их взгляды как холодные, недобрые, — она сказала мрачно.